Я чувствую там в мозгу какое-то инородное тело, как тончайший ресничный волосок в глазу. Всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском нельзя о нём забыть ни на секунду. Бодрый хрустальный колокольчик в изголовье. 7 Вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены, я вижу как бы самого себя, свою комнату, своё платье, свои движения, повторёнными тысячу раз. Это бодрит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 Мне было жутко остаться с самим собой, или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой номер D-503. И я пошёл к нему, к р Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то выворченная, смешливая логика, но всё же мы приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую розовую О. Это связало нас как-то ещё крепче, чем школьные годы. Дальше – в комнате R. Как будто все точно такое, что и у меня – скрижаль, стеклокресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел, двинул одно кресло, другое, плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неевклидным. R – все тот же, все тот же. По Тейлору и математике он всегда шел в хвосте.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 И я поцеловал «О», пожал руку «Р», пошел к лифту. На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся. В светлый, насквозь просолнечный стеклянный голыбе дома, тут, там, были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор. Клетки ритмичного, тейлоризированного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку r 13 Он уже опустил шторы. Милая «О».